4 февраля 2012 года. Суббота. Подмосковье. Продолжение. Как только Олег пришел, с порога рухнула ему в объятья. ведь я никому не рассказывала, как мне тяжело. Единственная своей собеседница Ольге тоже не все рассказывала до конца, потому что не хотела грузить своими неразрешимыми проблемами. Нельзя это делать, даже с самыми близкими подругами, чтобы они не чувствовали себя обязанными проводить со мной много времени, ведь у них свои семьи и своя жизнь. Мы сидели с Олегом на диване в большой комнате. Я привалилась к нему спиной и чувствовала его тепло, его дыхание на моем затылке. Так, отвернувшись, мне было легче исповедоваться. Я рассказывала все, что со мной случилось за последние годы сквозь слезы, а он нежно, как маленькую девочку, как дочку, успокаивал меня. «Ну что ты, родная, солнышко мое, выплакай всю боль, чтобы ничто тебя больше не тревожило, а я постараюсь решить твои проблемы». Я так обессилела от своих слов признания и слез, от того, что нашелся наконец-то единственный человек на земле, которому можно все рассказать. Выговорившись до полного опустошения, я уснула там же на диване. Олег накрыл меня пледом и сидел рядом со мной, пока я спала, положив свою широкую ладонь на мою. Так делал всегда мой папа, когда я была маленькой девочкой и болела. Этот жест говорит «Успокойся, усни, я здесь». И сон становился исцеляющим. О чем думал Олег, пока я спала? не слишком ли тяжелую ношу, я взвалила на него. Когда я проснулась, мы пошли на кухню пить чай и продолжили беседу. Я безмерно благодарна тебе, что у тебя нашлось для меня время. Спасибо, что ты у меня есть. О чем ты, зяблик? Я до сих пор чувствую свою вину перед тобой. Хорошо, что ты мне позвонила и не стала больше загонять себя в угол. Поверь мне, все обойдется. Уже. «Обошлось. Только нужно научиться жить дальше, не неся груз прежних ошибок. «У меня не всегда получается. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не готова безоговорочно впустить тебя в свою жизнь. «Мой звонок был скорее поступком отчаяния. «Скоро приведут Милану. Не сердись. «Но сейчас тебе нужно уйти. «Я не хочу, чтобы она видела тебя, знала о тебе». Неизвестно, как все обернется, ведь Мила сильно любит своего папочку. Надеюсь, что в дальнейшем ты мне не откажешь в помощи, если таковая понадобится. Конечно, нет, Марго. Я потому и здесь, чтобы ты могла быть абсолютно уверена в моей искренней дружеской поддержке. Прошлой ошибки я не повторю. И тебя из поля своего зрения больше не потеряю. Ты мне веришь? Я ответила честно. Не знаю, Олег. Время покажет. Но раз я позвонила только тебе, значит, в данный момент доверяю тебя больше, чем другим. Давай с тобой встретимся в понедельник в Москве. Не уверена, что смогу в понедельник. Давай предварительно созвонимся. Он ушел, чмокнув щеку на прощание, как если бы уходил ненадолго, например, на работу или в магазин. А я почувствовал, что теперь не буду бороться с недугом в одиночку. У меня есть друг и любящий меня человек. «Как я к нему отношусь?» Говорить рано, ведь я живу теперь одним днем. Через час в дверь позвонила соседка, которая привела домой довольную и счастливую Милану, наигравшуюся с подружкой. Я покормила ее, а потом мы вместе с ней пекли шарлотку и чаевничали. Ночью томилась бессонница, и после событий сегодняшнего дня Не буду вмешивать дочь в мои отношения с мужчинами до последнего момента, пока не решу все окончательно сама. У Дмитрия семь пятниц на неделе, возьмет да и приедет. Смогу ли я также свободно с ним общаться? Конечно, смогу. Ведь между мной и Олегом ничего, кроме разговора по душам, не происходило, но мне стало сразу легче жить. И болеть тоже легче. Нет, неправильно. Легче выздоравливать.